«Амал!» «И что же тебе нужно увидеть, чтобы вернуть мне статус?» — процедил я, встречаясь взглядом с отцом. Он даже не взглянул в мою сторону, замирая на балконе гостиницы лицом к городу. Я же не спускал с отца взгляда. Бесило. Все. Я метался за гранью всю ночь, пытаясь найти опору, смысл. Уловить суть, но не было ничего Только мальва и ярость Злость на тех, кто вмешались в нашу жизнь и решили за нас, что нам делать и кем быть То, что эта жизнь была нашей, я даже не сомневался Да, ей нужно было время, я дал Свобода — пожалуйста, одиночество — без проблем Но я не отдавал ее кому-то Да, я чувствовал время иначе, но и она тоже, пусть еще и не знает об этом. Она моя. Никто не имеет на нее прав. Даже статус меня не волновал теперь так, как Мальва. Не повелитель я больше, надо же. Какое удивление! «Вопрос в том, что нужно тебе», — повернулся ко мне отец. «Мне нужно быть рядом с тобой». Процедил я униженно, чувствуя, как это на самом деле было важно. Ты лишаешь себя тыла. «Мне не нужен тыл», — хмурился он. «Мне нужно быть тебе хорошим отцом. Я знаю, что ты сейчас не понимаешь, почему я не позволяю тебе наделать своих ошибок». Я сцепил зубы, с трудом проталкивая воздух в легкие. Выходило очень шумно и уязвимо, но было плевать. Отец не тот, кто станет использовать мои слабости. Да и не нужно ему это. Мне не стыдно открыть ему то, как для меня важна его поддержка. Я уберегу тебя от своих собственных, продолжал он, но, возможно, у тебя займет не так много времени, чтобы разобраться в себе, как у меня когда-то. Оставь меня рядом с собой, мой голос дрогнул. Я готов. Принести извинения тебе. Его голос стал тверже железа. Нет, принеси извинения Сету. Я усмехнулся, не веря ушам. Ты шутишь? Он там, с Мальвой. Кажется, он заслужил ее доверие, сурово обозначил отец. Он беглый высший правящий, которого не признает собственный народ повысил я голос. «Он — твой эталон?» «Не мой. Ее!» — безжалостно припечатал он. И «Я не уверен, что Сет когда-либо откажется от своего народа и своих обязанностей. Он старше тебя, опытней. Знает, когда нужно уйти в тени, как обойти препятствия без потерь. Он охотник и стратег с неизвестной никому силой и возможностями. А ты прешь на пролом, открыто угрожая ему, и тем самым открывая все свои слабости разом. Твой соперник понял о тебе все быстрее, чем ты открыл рот, и уложил тебя на лопатки, будучи обессиленным и серьезно раненым. Тебя! И это тебе еще повезло, что довелось посмотреть ему в глаза. Потому что шансов, что ты окажешься прижатым к стенке без надежды на спасение, в твоем случае гораздо больше. Сет давно начал шахматную партию, а ты даже не знал об этом до тех пор, пока не отдал ему королеву. Отец отвел взгляд на город, напряженно хмурясь. Ему есть за что желать мне смерти. Даже больше. Представить отдаленные последствия моей роковой ошибки сложно. Я бы на его месте вряд ли смог стоять на расстоянии вытянутой руки и опускать перед ним голову в приветствии. А он может. Поэтому тебе тоже нужно смочь. Для начала. Пока у тебя нет таких же веских оснований вцепиться ему в глотку и даже отдать жизнь, лишь бы эта тварь напротив сдохла. Слова отца прозвучали оглушающе. Мы молчали долго. «Сиан обладает силой Джинна», — заметил я наконец. «Будто он два в одном. Откуда? Я не знаю», — покачал отец головой, погруженный в свои мысли. Будто это его не заботило вовсе. Но эволюцию никто не отменял. Виды, что живут рядом с более сильными конкурентами, со временем могут приобретать защитные механизмы. Чтобы бороться с нами, нужно обладать нашими качествами. Но мы с тобой знаем, что есть гораздо более прямой путь. Заметил я, имея в виду Ярана. Братец вышел неведомой зверушкой с неизвестными пока еще способностями. Но то, что у него есть возможности Джинна, вне сомнений. «Много мы таких пар знаем, как я и Дженна», усмехнулся отец неожиданно тепло а взгляд его наполнился грустью. Я видел это, хоть он все так же не смотрел на меня. «Почему ты так спокойно об этом говоришь?» — потребовал я. «Если угроза есть, то мне нужны надежные союзники и опытные помощники, на которых я могу положиться», — перебил он жестко, вновь обращая ко мне взгляд. Остатки тепла в его глазах остыли и канули во тьму. А я вдруг понял, что Мальва нужна мне именно для этого — хранить тепло в моих глазах, спасая от неминуемого холода тьмы, с которой приходится считаться, расплачиваясь за силу. Я даже забыл, о чем говорил отец только что. Ах, да. О том, что я больше не являюсь тем, на кого он может положиться. — Я пройду через твой номер на выход? — спросил я. — Нет. Качнул он головой и покинул балкон, закрыв за собой дверь. Справедливо. Мне не хотелось кормить грань всю ночь своими эмоциями, растрачивая силу попусту. Но иначе я бы бросился к Мальве. Прошел дождь. Я оперся на стену и сложил руки на груди, намереваясь дождаться, когда сил станет достаточно, чтобы спуститься отсюда. Так даже лучше. Отец прав. На сегодня я проиграл. Только все мое существо казалось бездонной черной дырой, в которую бесконечным потоком лилась тьма. Стоило подумать о том, что Мальва спала сегодня с другим. Просить у Сета прощения. Я лишь сцепил зубы, сжимая руки в кулаки. Нельзя оставлять ему Мальву и перестать за нее бороться. Он использует ее, причинит боль, и виноват в этом буду я. Когда силы хватило на короткий бросок, я рухнул в пустом холле нижнего этажа и, тяжело поднявшись, направился на улицу. Что делать, понятия не имел. Дождь не остужал воспаленных нервов, и я начал думать об убийстве Сета. Вряд ли он сильней, тем более подбитый. Он там с моей избранной делает все, что захочет. Я сцепил зубы и подставил лицо под капли дождя, пытаясь отогнать очередной прилив бесцельной ярости. Зря я не спросил у отца причины, по которой у Сета есть повод его ненавидеть. Управившего кто-то погиб по вине отца. Насколько далеко оборотень может зайти в своей месте, угрожает ли он Мальви. Надо бы с ним встретиться еще раз. И тут я почувствовал, что кто-то на меня смотрит. Открыв глаза и покрутив головой, я замер, заметив инвалидную коляску подножия лестницы. Аран смотрел на меня изучающе, спокойно. Ни ненависти в его взгляде не нашлось, ни отвращения, ни боли. Что мне было терять? Я спустился к нему. «Тебе помочь?» «Здесь есть лифт для инвалидов!» — спокойно сообщил он, будто мы говорили о чем-то обыденном. Будто вообще могли говорить. «Зачем ты здесь?» — напряженно спросил я. Отец попросил приехать. — Я так понял, планируется семейный ужин. — Ну да, семейный, — усмехнулся я. — Что случилось? — насторожился Аран. — Ничего. — ответил я и всмотрелся в брата пристальней. Как ты? Аран внимательно на меня посмотрел, грустно улыбнувшись. — Сносно. А подробнее? — Правда хочешь знать? Вздернул он бровь, усмехаясь. — Правда. Мы помолчали, немного привыкая к новому повороту наших отношений. Неожиданно вышло. — Учусь на хирурга в Питере, — ответил он. — Даже получается, а ты? — Я усмехнулся. — Все так же. — Амал! слабо улыбнулся оран и замолчал будто прислушиваясь к звуку моего имени прозвучавшему между нами впервые за долгое время что смаливай отец не говорит но как я понял с ней какой то переполох произошел да я ее подставил как оказалось под беду но ее спасли и теперь она в чужих надежных руках я опустился на ступени Оказываясь с братом на одном уровне, глаза в глаза. Аран вздохнул на мгновение, опуская взгляд. «Я хотел у тебя прощения попросить». «Я не поверил ушам». «За что?» «Я был неправ. Тогда. Это я виноват, что все так закончилось между нами». Я долго смотрел ему в глаза, пытаясь понять, что вообще происходит. Значит, Аран тоже смог попросить прощения. «Если бы не я, ты бы мог ходить», — напомнил я ему изумленно. «А, мал, усмехнулся смущенный Аран. «Я бы убил тебя, если бы ты не защитился. Это я напал на тебя. И я благодарен тебе за то, что не дал мне погибнуть. Не представляю, каких сил тебе это стоило». Наши взгляды встретились, и я нахмурился. Его слова сейчас как будто были о ком-то другом. Я даже не придал значения от того, что сделал. Все это было одним большим проигрышем, и мне было неважно, что я спас Арана. Для меня такой итог был бы равнозначен смерти даже хуже. Но Аран нашел смысл жизни и в таком существовании. И в груди, вопреки всему, набухла гордость. Я посмотрел на него с нескрываемым восхищением. Ну а Амальва... Решил испробовать брата на прочность до конца. «Без крыльев мне ее точно не догнать», — пожал он плечами, но взгляд его застыл. Нелегко ему признаваться в этом. «Она тебя любит, хоть и не пойму почему. Ты же относишься к ней как полный мудак». И мы усмехнулись друг другу. «Мне уже воздалось. Больше она меня не любит». А семейный вечер — это знакомство с новым претендентом на ее сердце, руку и тело. «Что — Что? — нахмурился Аран, подаваясь вперед. — Я все потерял. Поднялся я со ступени, направился было прочь, но, пройдя несколько шагов, обернулся. Аран так и остался недвижим. — Какого черта ты еще в кресле? — вернулся я. Брат поднял на меня взгляд. «Так вышло», — ответил отстраненно. Новость о Мальве пришибла его надежно. «Хочешь на вечер?» «Теперь не знаю», — покачал он головой. «Кто этот претендент?» «Высший правящий Ашхона». «Здесь?» — обескураженно усмехнулся он. «И ты уходишь?» — Да, звучит так себе. Но я уже наделал тут таких дел, что отец лишил меня статуса повелителя. — Теперь звучит гораздо лучше, — хмурился Аран. — Я эту монету давно разменял. — Я не имею права ее трогать. Мне стоило быть с ней здесь, а не давать свободу. — Ты не давал ей свободу, ты ее бросил, — заявил вдруг Аран. — Выбрал себя, не ее, и пытался следовать выбору, хоть и выходило у тебя хреново. — Я знаю, что ты был здесь. — Может и так, — спокойно согласился я. — Совершенно точно, — беспощадно препарировал меня он. — Вот и потерял. Мы помолчали задумчиво еще немного. — Как ты смотришь на то, чтобы перенести нашу семейную встречу в какой-нибудь кабак и надраться хорошенько? — предложил я неожиданно. — Я думал, ты уже не предложишь. — фыркнул Аран и крутанул колеса своей телеги.